Глава третья. Я взглянул на Тейта. Да он с ума сходит от страха, пытается втянуть меня в какое-то предприятие и дрожит, что я повернусь к нему спиной, как только узнаю всю подноготную. «Папуля?» — спросил я. «Взялись бы вы точать сапоги, не зная размера ноги, не увидев человека, который собирается их носить, не ведая, сколько вам заплатят?» Я был ужасно терпелив только потому, что вы отец Дэнни, но эти игры мне надоели. Он принялся хмыкать и булькать. «Кончайте, папочка. Развязывайте мешок и вытряхивайте все наружу. Посмотрим, ищет оно или миукает. Его лицо отразило боль, даже мольбу. «Я всего-навсего остаюсь верным своему сыну. Стараюсь исполнить его последнюю волю». Мы воздвигнем ему монумент. Ну как, рыбка заговорит или... Или я лучше отправлюсь домой и благополучно пересплю похмелье. И почему люди так поступают? Они вытаскивают вас, чтобы вы им помогли, и тут же начинают врать и скрытничать. Но они перестают визжать, требуя результатов. Вы должны понять, мистер Тейт. Я должен понять только то, что происходит. Почему бы вам не начать с самого начала? Поведайте мне все, что вы знаете, и чего хотите от меня, и ничего не опускайте. Если я примусь за работу и выясню, что вы соврали, то ужасно рассержусь. Рассердившись, стану крайне неприятным. Вы уже позавтракали, мистер Гаррет? Ну, конечно же, нет. Роза подняла вас с постели и сразу привела сюда. Почему бы вам не подкрепиться, пока я приведу в порядок свои мысли? Да потому, что ничто не бесит меня так. «Как бессмысленные задержки!» Он побагровел. Старик, видимо, не привык, чтобы с ним разговаривали подобным образом. «Рассказывайте, или я сваливаю. Мы попусту теряем время, а жизнь и без того коротка». «Проклятье! Никто не смеет!» Я направился к лестнице. «Хорошо! Постойте!» Я остановился. «После смерти денни я спустился сюда и увидел все это!» проговорил Тейт. «Кроме того...» Я нашел завещание. Юридически зарегистрированные. Многие люди предпочитают не тратить времени на регистрацию. И все же в этом нет ничего особенного. Ну и что? В этом завещании вы и я названы его душеприказчиками. Ах, чертов недомерок. Пенек проклятый. Я бы сломал ему шею, если бы он сам не поспешил это сделать. Так вот в чем дело. Значит, вы переминаетесь ноги на ногу и бросаете косые взгляды, потому что он привел чужака? Не совсем. Меня смущают условия завещания. Вот оно что. Наверное, он сообщает, что думает о своей родне. В некотором роде. Все за исключением нашего с вами вознаграждения. Он оставляет человеку, о котором мы даже и не слышали. Я рассмеялся. В этом был весь Дэнни. — Что с того? Он сделал эти деньги и имел право отдать их кому угодно. — Не смею отрицать. Я, хотите верьте, хотите нет, не стал бы возражать, но ради Розы. — Вы знаете, что он о ней думал? Хотите, я вам расскажу? — Она его сестра. — Ну да. Здесь Дэнни ничего не мог изменить. Самые теплые слова, что он говорил о сестренке — никчемная, ленивая. Вечно скулящая дармоедка, которой все позволяется. Несколько раз, помнится, звучала сука. На, Но... оставьте. Эта тема мне противопоказана. Итак, вы хотите, чтобы я отыскал этого таинственного наследника? И что дальше? Иногда от вас требуют безумных действий. До меня дошло, зачем Дэнни зарегистрировал завещание. Из-за розы с шипами. Просто сообщите ей что наследство здесь, и что она может его востребовать. Получить от нее заявление о намерениях, которые мы сможем приложить к делу об официальном утверждении завещания. От нас уже требует сообщить, что мы предпринимаем для выполнения последней воли покойного». Это смахивало на правду. Я знал этих придурков. До того, как пивоварня дала мне постоянную работу, я был свободным художником, и чтобы свести концы с концами – Проводил для них расследование. «Она?» «Те унаследовала женщина?» «За все время нашего знакомства Дэнни ни разу не упоминал о женщинах. Я думал, его это не волнует». «Да. Старинная подружка еще с армейских времен. Он, похоже, так и не разлюбил ее. Они постоянно переписывались, хотя девица вышла замуж за другого. Письма помогут вам ее найти». «Ведь вы бывали в Контарде и знакомы с местами, которые она упоминает». «Контарт?» «Да, она там. Постойте, мистер Гарретт, куда же вы?» «Однажды я уже побывал в Контарде, но тогда у меня не оставалось выбора. Сейчас же я могу решать. Поищите себе другого лоха, мистер Тейт». «Но, мистер Гарретт, вы один из душеприказчиков, а я слишком стар, чтобы пускаться в путешествие». «Не вешайте мне юридическую лапшу на уши, папочка». Душеприказчик может не встревать в дело, пока не изъявит своего согласия, оставив автограф на первой странице. Пока. Мистер Гаррет, закон позволяет отчислять в пользу душеприказчика до 10% от суммы наследства, чтобы компенсировать его моральные и материальные затраты. Состояние Дэнни за вычетом налогов оценивается без малого в сто тысяч марок. Слова старика меня немного притормозили. Об этом стоило подумать секунды две. «За пять тысяч помирать не стоит, популя. Мне даже некому их завещать». «Десять тысяч, мистер Гаррет. Я дам вам свою долю. Мне она не нужна!» Я начал колебаться. «Нет». «Я оплачу все расходы из своего кармана. Вы получите десять тысяч чистыми!» Я замер в немом потрясении. Эту старую плешь, видно, специально натаскивали для работы дьяволом-соблазнителем. «Сколько это мне будет стоить, мистер Гарретт?» «Почему вам так не имется отыскать эту особу?» «Я хочу взглянуть на нее, мистер Гарретт. Мне надо увидеть, какая женщина сумела сделать из моего сына мартышку. Назовите вашу цену!» «Все серебро мира окажется мне ни к чему, если дикие псы Кантарда...» разгрызут мои кости, чтобы полакомиться костным мозгом. — Назовите цену, мистер Гаррет. Я старый человек, потерявший сына, который должен был последовать по моим стопам. Я состоятельный человек, но теперь мне незачем цепляться за мое богатство. Кроме того, я человек решительный и напористый. Мне необходимо увидеть эту женщину. — Итак, еще раз прошу, назовите цену. Мне следовало, будь он проклят, лучше подумать, на что я иду. Правда, по совести говоря, я прекрасно знал, что мне грозит. Вот уже десять минут я толкую об этом. Гоните для начала тысячу под отчет. Я посмотрю, что здесь оставил денни и поразнюхаю слегка в городе. Не браться же за невыполнимую работу. Свое решение я вам сообщу. Вернувшись назад, я придвинул стул к столу, на котором стопками были сложены письма и заметки Дэнни. «Меня ждет работа», — заявил Тейт. «Я попрошу Розу принести вам завтрак». Под звук удаляющихся шагов Тейта я раздумывал о возможностях дорогой Розочки подсыпать мне яду. Вздохнув, я принялся за работу, надеясь, что предстоящий завтрак не станет для меня последним.